Часть вторая. Возвращение. Глава двадцать шестая. Поездка. Последнюю неделю в памяти Василия спонтанно возникали непонятные картинки. В тумане перемеживались все чертания людей, из дымки выплывало хорошее женское лицо в длинной белой одежде и медленно терялось. Иногда мереещело, что ступал он по незнакомым улицам, по обветшалым тротуарам небольшого городка с каким-то старинным названием. Шел мимо неотчетливых контуров домов, мостов и темной реки. Пытался прочитать расплывчатые рекламные вывески. Потом все пропадало, и он снова видел перед собой рабочий стол и монитор. Вот сейчас он сидел за компьютером. И пытался удалить вирус. Третий день подряд тот трепал ему нервы. Возникало ощущение беспомощности. Василий вырывал это чувство из себя, как будто сдерал собственную кожу, злился. Вирус точно нетленный. Переходил из программы в программу, непредсказуемо ломал изображения на экране. То гасил его, то рибил, то воспроизводил нечто непонятное с аббревиатурами, возвышения. с нечитаемыми надписями и будто бы слышался далекий звон колокола из глубины экранного тумана. Василия это тревожило, вызывало нетерпения, куда-то влекло, словно бы разгадка была близка, словно бы память что-то насщупывала. Но тут же все распадалось, и он опять продолжал гоняться за вирусом. На рабочем столе Панторчука лежала стопка бумаг. Петр придвинул ее ближе, потянулся за авторучкой, но отвлек звонок мобильника. Голос был осипшим, свистящим. Петр не узнал его, пока не услышал имени. "Привет, Петро", прошепел в трубке. "Неделя сижу один, как сыч. Чую дичать начинаю. Думаю, дайка напомню тебя о себе." "Не понял", азадальше напробасил Панторчук. "Кто это?" — Не узнал, что ли? — просипела в ответ. — Это же я, Петро, Александр. А хрип, понимаешь, наорался с дури, вот связки отыгрываются на мне. Теперь легче мычать, чем говорить. Выбрался на дачу, надеялся быстро поправить горло в тишине, но быстро только тараканы бегают, а связкам время нужно. — Приезжай на недельку, а то я от одиночества стал уже человеческую речь забывать. Ты же не был на моей новой даче, погляди, что я приобрел. Отказ не прямой. Тут расстояние, а клоп чихнул, меньше ста километров. Адрес я тебе сообщал, надеюсь, не потерял, дорогу найдешь. Найду, Саш, найду. Может, на денек другой оторвусь, подумаю. Узнав своего московского приятеля, ответил Панторчук, пытаясь в этот миг вспомнить, где записан адрес, и добавил. — Без предварительного звонка в любое время суток. — Можешь даже кем-нибудь разбавить компанию. Хоть самим чертом места всем хватит, — прохлепел Александр и трубку-умолку. Петр посмотрел на часы и в записную книжку. В общем, особых дел у него сейчас не предвиделось. Можно было пару-тройку дней расслабиться. Поднялся из кресла и почему-то подумал о Василии. Тот вполне мог бы составить компанию. К тому же смена обстановки для его памяти была бы не лишней. Панторчук грустно прошелся по кабинету, несколько раз хмыкнул и принял решение. Василий сидел на заднем сиденье рядом с Петром, смотрел в боковое стекло, молчал. Мелькали машины, дорожные знаки, перекрестки, повороты, населенные пункты. Через полчаса пути водитель свернул на дорогу из двух полос и оглянулся на Петра. Половину проскочили Петр Петрович, а осталось примерно столько же. Ты не скачи, а вези, как положено, проворчал Панторчук. Дорога неслась под колеса, сокращая расстояние. Вверх-вниз по холмам, по мостикам, мимо деревень. Василий не отрывал глаз от нее, и Петр заметил, как тот все больше напрягался. Вот за крутым поворотом справа от дорожного полотна возникла стелла, обозначившая «Курган Славы». Насыпной курган, окомленный памятниками плитами с барельефами, вечным огнем, пушкой на постаменте. Слева от дороги высокая скульптура бойца. Василий неожиданно схватил водителя за плечо. «Стой!» Тот ударил по тормозам. «Чего в ухо орешь?» — обернулся краснейший. «От тебя одна морока!» Василий смотрел на мемориальный комплекс. «Я видел этот курган», — сказал Петру. «На экране монитора возвышения. Но не мог сообразить, что это. Было все смутно, и звонил колокол. Теперь понимаю, по ком звонил колокол». Этот курган похож, очень похож на то возвышение. — Похож не означает, что это именно он, — пошевелился Петр. — Экранную муть можно представить чем угодно. Присмотрись внимательно. Не хотелось бы гоняться за призраками. — Я уверен. Не знаю почему, но я уверен. Торопливо, с дрожью в голосе, выпалил Василий. — Скоро должен быть город, и я хочу проехать по нему. — Я уверен. Понтарчук кивнул, встретив вопросительный взгляд водителя. — Я согласен, проедем в город. Волнение Василия начинало передаваться ему. — Посмотрим, интересно. А вдруг именно этот город, городок оживит твою память? Надеюсь, что он не переименован в Шестипаловск какой-нибудь. Шины автомобиля снова зашуршали по асфальту. Кондиционер охлаждал воздух, но Василию от взволнованности было жарко, он разрумянился, расстегнул ворот фиолетовой рубашки, глубоко дышал. Мемориальный комплекс остался позади, проехали поворот к деревням, в одной из которых была дача Александра, и скоро увидели бетонную стелу с гербом в виде двух скрещенных булав, цифрами года образования и названием городка. Впереди многоквартирными домами замаячала окраина. Город был небольшим, состоял из нескольких микрорайонов, обособленных отстоявших друг от друга, связанных между собой дорогами. Проехали по улицам всех микрорайонов, колесили битых три часа. Запал Василия на глазах начинал таять. Он ничего не узнавал, сник, замкнулся, вжался в спинку сиденья. Глядел потерянно и удрученно. Пётр был разочарован. Поездка сюда оказалась бесполезной. И все-таки напоследок предложил Василию задержаться здесь на некоторое время, погулять по улицам пешком, заглянуть во дворы, может, взгляд за что-нибудь и зацепиться. Василий без прежнего энтузиазма пожал плечами и вздохнул. У прохожих узнали, где гостиница. Проехали вглубь микрорайона Бор. Двухэтажное здание гостиницы находилось за низеньким деревянным выцветшим штакетником. Вход в здание был посередине под козырьком из коричневого гофрированного металла. Фасадная стена с двумя рядами балконов отделана бежевыми панелями. Тарцы здания без отделки, кирпич потускнел, обветшал. Штакетники, калитка, от нее дорожка к ходу в гостиницу вдоль дорожки рядок берез. Справа от гостиницы сосновый бор. Напротив дом творчества с разрушенным забором. Бетонные столбы обнажили металлические прутья. Сад запущен. Василий вышел из машины и всмотрелся в гостиницу. По лицу пробежала тень напряжения. Приблизился к калитке, постоял, сжимая скулы и растерянно оглянулся и нерешительно выронил: "Я здесь был". "Уверен?". Пётр распахнул дверцу машины. "Не знаю, мне кажется". Пан Тарчук вступил на траву. Василий прошел через калитку в ходу в гостиницу, открыл двери и скрылся за ней. Шагнул по длинному коридору к комнате дежурного администратора. За столом взбитая женщина средних лет с обыкновенным лицом и неяркой улыбкой. На столе журнал, во вторучка стопка бланков. Василий возник перед ней и огорожил неожиданным вопросом: «Вы узнаете меня?» Она посмотрела с недоумением. В голове прокрутились лица постояльцев последних месяцев. Разные были и молодые, и старые, и худые, и щекастые, с прическами и без, колоритные, блеклые, но этого лица не припоминала. На всякий случай спросила: а я должна вас узнать? Василий озадаченно пожал плечами. Не знаю, но я вспомнил вашу гостиницу. И что с того? Не постигала женщина. Вспомнил, понимаете? С непонятной для администратора радостью повторил Василий. «Нет!» — покрутила головой женщина и спросила. «Вы будете заказывать номер?» «Буду!» — воскликнул Василий. Администратор потянулся к журналу и потом посоветовала. «Завтра утром придет моя сменщица. Спросите у нее, возможно, она вас видела». Василий улыбнулся. Надежда оставалась. В коридоре послышались грузные шаги Панторчука, и Василий отодвинулся от стола администратора. Пётр появился в дверном проеме, повёл плечами, словно раздвинул тесное пространство, и администратор сразу подобралась, приветливо приподнимаясь со стола. Затем быстро оформила три номера на втором этаже для Панторчука, Василия и водителя с охранником. Забирая ключи, Петр поинтересовался, где в городе лучший ресторан. В старом городе, подобострастно сказала дежурная, поправила воротничок голубенькой кофточки и задвигала руками по столу. Называется Старая Мукомольня. Что-то все у вас старое, басовито усмехнулся Панторчук. Город старый, мукомольня старая, и хозяин мукомольня, вероятно, дед древний. Дежурная засмеялась приглушенно и коротко. Это уж кому как. По мне так в самом псаку, а для молодых не первые свежести. Такой же внушительный, как вы, Борновский Альберт Никодимович. А вы, я вижу, первый раз в нашем городе. Поднялась из-за стола. Посетите исторический музей, я всем советую. Никто не пожалел. Стало быть хозяин подстать мне, прищурился Пантарчук. Тогда все должно быть в ажуре, густо хохотнул. Голодные меня останемся. Посмотрев на меры, они отправились в ресторан поужинать. Ресторан был утоплен в глубину улицы между двумя кирпичными торговыми зданиями. Одно большое трехэтажное, второе меньшее в два этажа. Между ними притулилась маленькая асфальтовая парковочная площадь. Вход в ресторан находился со стороны двора. Двор был обустроенный, фонтан, крытые беседки со скамьями и столиками, декоративные кусты и деревья. Справа от главного входа в ресторан дверь в сауну с бассейном, слева дверь в зал для больших компаний. Понтарчук неопределенно хмыкнул и шагнул к центральной двери. Войдя в зал, окинул его профессиональным взглядом и снова неопределенно хмыкнул. Глянул на свободные столики, но выбрать не успел, его опередил Василий. Из-за спины Петра он показал на один из столиков и двинулся к нему. Петр промолчал.